Кейт захлестнула такая бодрящая волна торжества и возбуждения, что она даже испугалась, как бы не выдать это выражением лица. На робинса она смотреть не стала. «А мисс Арбетнот когда-либо рассказывала вам о причине, побудившей ее выйти замуж?» «Есть ли вероятность, что, например, там был замешан ребенок?» — спросила она, стараясь говорить спокойно. «Ребенок?» Она никогда не говорила, что у нее был ребенок.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 который ее венчал, отец Хьюберт Джонсон, провел с ней перед смертью очень много времени. Я помню, что он ее причащал и слушал исповедь, а я следила, чтобы их не тревожили, когда он был с моей пациенткой. Должно быть, она рассказала ему все, как другу или как священнику, но он сам был на тот момент серьезно болен и через два года скончался. Кейт и Робинс узнали все, что могли, и Поблерейф и мисс Фоссетт за помощь вернулись к машине. Хозяйка наблюдала за ними, стоя в дверном проеме, Поэтому Кейт сначала вывела автомобиль из поля ее зрения и лишь затем нашла подходящее место на обочине и остановила Ягуар. Она взяла телефон и с удовольствием произнесла «Есть сдвиги! Наконец-то мы на что-то наткнулись!» Глава 4 После ланча, на котором отец Джон не появился, Эмма пошла наверх и постучала к нему в личные апартаменты. Она боялась встречаться с ним, но когда священник открыл дверь, он выглядел почти так же, как и всегда. Его лицо посветлело, и он пригласил девушку войти. «Отец, мне так жаль, просто нет слов», — сказала она, еле сдерживая слезы. Эмма одернула себя, вспомнив, что пришла утешить, а не добавлять душевных страданий. У нее возникло ощущение, что она успокаивает ребенка. Захотелось взять его на руки. Отец Джон провел ее к стоявшему перед камином креслу, в котором, как она догадалась раньше, сидела его сестра, а сам сел напротив. «Эмма», — начал он, — «не могли бы вы кое-что для меня сделать?» «Конечно, отец, все что угодно. Одежда. Я знаю, что ее нужно разобрать и раздать. Может, сейчас и рано думать об этом, но вы же, наверное, к концу недели уедете, и я хотел вас об этом попросить. Знаю, миссис Пилби мне отказалась бы помочь, она очень добра, но я бы предпочел, чтобы это сделали вы». «Может быть, завтра, если удобно?» «Конечно, отец, я все сделаю днем, сразу после семинара. Все вещи в спальне», — сказал он. «Там вроде должны быть драгоценности. Если они есть, не могли бы вы их забрать и продать? Я бы хотел пустить эти деньги на благотворительность в помощь заключенным. Думаю, найдется какая-нибудь подходящая организация». «Уверена в этом, отец», — сказала Эмма. «Я постараюсь выяснить, но, может, вам стоит сначала взглянуть на драгоценности?» «Вдруг вы захотите что-то оставить?» «Нет, спасибо за но лучше все увести». Повисло молчание. А потом он сказал, утром приходили из полиции, осматривали квартиру, ее комнату. Инспектор таран привел одного из этих офицеров, который обыскивает в белом халате, представил его как мистера Кларка. «И зачем они обыскивали квартиру?» — резко спросила Эмма. «Мне не сказали». Они были недолго, осмотрели все очень аккуратно, почти незаметно, что был обыск. Снова возникла пауза, после которой священник признался. Инспектор таран спросил, где я был и что делал прошлой ночью, между повечерием и шестью утра. «Но это же недопустимо!» — выкрикнула Эмма. «Как сказать, как сказать?» — печально улыбнулся отец Джон. «Им положено задавать такие вопросы». Инспектор таран проявил тактичность. Он просто выполнял свою работу. «Слишком много горя приносят люди», — сердито подумала Эмма, заявляющей, что просто выполняют свою работу. Заходил судмедэксперт. Впрочем, думаю, вы слышали, как он приехал. Прервал ее размышление тихий голос отца Джона. Его, должно быть, слышала каждая душа. Он особо не скромничал. «Да, вы правы», — улыбнулся отец Джон. «Так вот он тоже не стал задерживаться». Командор Делглиш поинтересовался, хочу ли я присутствовать, когда будут выносить тело. но ну, Я решил, что лучше посижу здесь, тихо, сам с собой. В конце концов, то, что они выносили, не моя Агата. Агата уже давным-давно не с нами. Эмма не совсем поняла, что имел в виду отец Джон, но эти слова раздавались в ее голове погребальным звонам. Поднявшись, чтобы пойти к себе, она снова взяла священника за руку. — Тогда увидимся завтра, отец. — Я приду, чтобы упаковать одежду. Вы уверены, что больше ничего не нужно? Он поблаговил ее, а потом добавил. Есть еще кое-что. Надеюсь, я не злоупотребляю вашей добротой, но не могли бы вы разыскать Рафаэля. Я его не видел с тех пор, как все случилось, и, боюсь, это причинит ему сильнейшую боль. Он всегда к ней хорошо относился, и я знаю, что она любила его. Эмма нашла Рафаэля на краю утеса, примерно в сотне ярдов от колледжа. Когда она подошла, он сел на траву, уставившись на море. Она села рядом и протянула руку. «Она единственная, кто здесь обо мне заботился», — сказал он, не поворачивая головы. «Ошибаешься, Рафаэль. Ты знаешь, что это не так», — воскликнула Эмма. «Она заботилась обо мне». «Обо мне, Рафаэле. Не как об объекте, которому нужно проявлять великодушие». «Ни как о подходящем кандидате на постсвященника, ни как о последнем из орбитнотов, хотя я и незаконно рожденный, тебе наверняка рассказывали, подкинули сюда ребенком в какой-то соломенной переноске, знаешь, мягкой такой, с ручками с двух сторон, уж лучше оставили бы меня в камышах около озера, ну, видимо, моя мать решила, что там меня не найдут, ну, хоть додумалась подкинуть ребенка колледжу».